Глава 53 Когда Тави Стремглав мчался вниз по лестнице, он подумал, что Гей поступал правильно, заставляя его бегать по ступенькам из-за всяких мелочей. Однако если ему придётся бежать вниз ещё раз, это будет уж слишком. Ему осталось несколько дюжин ярдов, когда Тави увидел восковых пауков. «Китай!» – отчаянно закричал он. «Китай, хранители! Посмотри!» Он услышал звук бьющегося стекла и вбежал в покои Гая. Очевидно, Китая вовремя услышала предупреждение Тави, поскольку она подбежала к шкафу, где хранилось спиртное первого лорда, и начала хватать бутылки столетнего вина и швырять их с удивительной точностью в приближающихся восковых пауков. К тому моменту, когда ноги Тави коснулись пола, три паука валялись на спине, получив точные удары бутылкой. Но уже в следующий миг двое пауков опали на неподвижное тело Макса, а ещё три устремились к маэстро Килиану. Китая издала боевой клич И, вытаскивая из-за пояса оба мяча прыгнула вперёд, чтобы защитить Килиана. Тави бросился к Максу и схватил лежащий рядом с ним меч, колено Гая, которым пользовался Макс. А один из пауков уже собрался укусить Макса. Тави взмахнул мечом, ещё не успев удобно схватить рукоять, и потому удар пришёл со плоской частью клинка. Однако паука отшвырнуло в сторону, а второго Тави отбросил ударом ноги. «Что происходит?» – слабым голосом спросил Килиан. «Тави! Восковые пауки!» закричал Тави. «Вам нужно перейти в покое для медитации!» Китай вонзила один из своих клинков паука. Тот рванулся в сторону, и Китая не удержала рукоять. Второго Китая ударила ногой, но третий успел укусить маэстро за окровавленное плечо. Килиан закричал. Китая схватила паука и попыталась оторвать его от Мастера, однако тот вцепился крепко, и всякий раз, когда Китая дёргала его, Килиан кричал от боли. Тави сделал два быстрых шага к Киллиану и криком предупредил Китая. Она тут же бросила паука и откатилась в сторону. Тави ударил острым, как бритва, клинком Гая и рассёк пука пополам. «Бросай бутылки!» — крикнул Тави и опустился на колени, чтобы помочь старико. Киллиан отшвырнул тело рассечённого паука, и Тави увидел следы укуса на плече Киллиана. Она уже начала распухать. Жёлто-зелёная жидкость сочилась из ранок. Яд. Тави прикусил губу и распахнул дверь во внутренние покои. схватив мастера за ворот, он потащил его внутрь. Старик закричал от боли, разом потеряв всякое достоинство, и Тави стиснул зубы. Когда они оказались внутри, Тави услышал, как приемный бьется стекло и выскочил обратно. Прижавшись спиной к шкафу со спиртным, Китай метнула тяжёлую бутылку в одного из пауков, оказавшихся рядом с Максом, отбросив его далеко в сторону. Другой прыгнул на Китай. Она схватила очередную бутылку и как дубинкой прикончила его в воздухе. «Сдерживай их возле двери!» Закричал Тави, схватил Макса за ворот и потянул. Его друг весил в два раза больше, чем Килиан, однако Тави сумел сдвинуть его с места. Ему пришлось напрячь все силы, но ему помогли тренировки с маэстро, да и жар битвы заставлял кровь быстрее бежать по жилам. Паук прыгнул на Макса, и Тави неловко ударил его мечом первого лорда. К ужасу Тави паук схватил челюстями лезвие и ловко взбежал по клинку к его руке. Однако паук не стал кусать Тави. Перескочив на другое плечо, он устремился к Максу, Тави успел перехватить его в воздухе и подбросить, и тут же тёмно-зелёная бутылка врезалась паука. «Быстрей!» – закричала Китая. «У меня кончаются бутылки!» Тави подхватил Макса и потащил его внутрь с криком «Перед дверью! Быстрее!» Стекло обрушилось на пол, а Тави уже затаскивал Макса за дверь внутренних покоев. ранец закричала Китая. «Давай сюда!» – рявкнул Тави и побежал к двери. Китая метнулась через прихожую, на бегу подхватив свой брошенный меч. Ещё два паука сбежали по лестнице, и вместе с полудюжиной оставшихся устремились к Китаю. «Осторожно!» – закричил Тави, и вновь Китая начала двигаться, прежде чем он смолк. Она метнулась в сторону, но поскользнулась на разлитом вине и упала на одно колено. Два паука упали на неё и начали кусать. Она взвыла от ужаса и ярости и начала отрывать их, но у неё ничего не получилось. Китая попыталась встать и вновь поскользнулась. На неё упал третий паук и четвёртый. Они её убивали. Облако ярости окутало Тави. Никогда прежде он не испытывал ничего подобного. Всё вокруг приобрело алый оттенок, и ярость, подобно молнии, пронзила всё его тело. Тави прыгнул вперёд. Меч первого лорда уже не казался ему слишком тяжёлым. Первый же его удар рассек пополам одного паука и отбросил в сторону второго. Затем он пронзил третьего насквозь и ударом ноги сбил его с лезвия меча. Последнего паука он убил таким же способом, схватил девушку за талию и швырнул её внутрь. Оставшиеся пауки, издавая пронзительный свист, устремились за ними. Тавис схватил со стены светильник и швырнул его на политый вином пол перед дверью. С тихим шипением вспыхнуло пламя, поглощая оставшихся пауков. Они продолжили свистеть, бессмысленно петляя по прихожей. Один из них, видимо, случайно перепрыгнул через порог. Тавис бил его на пол прикончил ударом меча. Во все стороны полетели зелёные брызги и дверь сама захлопнулась под своим весом. Тави подбежал к ней задвинул засов, а потом бросился к Китае. Она лежала на полу и дрожала. Тави увидел несколько небольших ран, часть из них была покрыта ядом, как у Килиана. Другие Китаи получила от осколков стекла, когда упала на пол. «Китай, ты меня слышишь?» спросил Тави. Она открыла глаза и едва заметно кивнула. «Яд!» простонала она. Тави кивнул, и на мгновение его ослепили слёзы. «Да, я вижу. Я не знаю, что делать!» «Сражайся!» Едва слышно прошептала она. «Живи!» Казалось, она хотела сказать что-то ещё, но её глаза закатились, и она обмякла. Однако её тело продолжало подёргиваться. Между тем Киллиан умудрился сесть, опираясь пол-локтем. «Тави! Мы в покоях для медитации, маэстро!» Сказал Тави. «Вас укусил ядовитый паук! Китае тоже!» Тави принялся отчаянно оглядываться по сторонам, Словно что-то могло им помочь. «Я не знаю, что теперь делать!» «Первый лорд?» Спросил Килиан. Тави проверил койку. «Он в порядке. Дышит. Паукам не удалось до него добраться». Килиан содрогнулся и кивнул. «Я очень хочу пить. Может быть, это действует яд. Здесь есть вода, Тави?» «Нет, маэстро. Вам лучше прилечь. Расслабьтесь. Постарайтесь бречь силы. Скоро здесь будут гвардейцы». Старик покачал головой. Тави видел, как пульсирует кровь у него на висках и на лбу. «Уже поздно, мальчик. Я слишком стар». «Не говорите так», — возразил Тави. «С вами всё будет хорошо?» «Нет, подойди ближе. Трудно говорить». Он рукой поманил к себе Тави. Тави наклонился поближе к маэстро. «Ты должен знать», — сказал Килиан, «что я был связан с Каларом, работал с его агентами». Тави удивлённо уставился на старика. «Что? Это была уловка. Я хотел знать, чего от них ждать. Обманывал их, сообщая ложные сведения». Он содрогнулся, и из слепых глаз потекли слёзы. «Но мне пришлось заплатить цену. Ужасную цену, чтобы они мне поверили». Из его горла вырвалось рыдание. «Я допустил ошибку. Мне не следовало так поступать, Тави». «Я не понимаю. Ты должен...» Прошептал Килиан. «Шпион! Калара!» Неожиданно Килиан упал на пол, и его дыхание стало с хрипом вырываться из груди, словно он куда-то бежал. «Здесь!» – выдохнул Килиан. «Калар! Его главный убийца! Ты дол!» Неожиданно слепые глаза Килиана широко раскрылись, а тело выгнулось, как лук. Он разинул рот, словно пытался закричать, но не смог произнести ни звука. Его лицо покраснело, руки пытались ухватиться за пол. «Маэстро!» позвал Тави. Его голос дрогнул, и он схватил руку Килиана, а Маэстро с ужасающей силой сжал его ладонь в ответ. Потом его выгнутое тело расслабилось, казалось, жизнь вытекает из него, точно вода из пробитой фляги. Тави положил ему руку на грудь и почувствовал, как затихает быстро бившееся сердце. Очень скоро оно остановилось. Тави осторожно положил руку Килиана на пол, чувствуя, как что-то сжимает ему грудь. Он ощутил полную беспомощность и, Старик умер у него на глазах, а он ничем не сумел ему помочь. Он отвернулся и подошёл к Китае. Она лежала на боку, поджав под себя ноги. Её глаза были закрыты, дыхание с хрипом вырывалось из груди. Он коснулся её спины и ощутил, как отчаянно колотится её сердце. Тави прикусил губу. Её укусили много раз, гораздо больше, чем маэстро. Она была молодой и сильной, у неё не было серьёзных ран, но Тайви не знал, повлияет ли это на конечный исход. Он взял Китая за руку и заплакал, слёзы капали на мозаичный пол, каждый удар собственного сердца причинял ему боль. И ещё в нём кипела ярость. Если бы он владел магией воды, как тётя Сана, даже если бы не был столь же сильным магом, как она, он мог бы помочь Китае. И она бы продержалась до того момента, когда прибудет помощь. Если бы у него были хоть какие-то способности к водяной магии, он мог бы добыть воды для Килиана. Но он ничего не умел... Никогда Тави не чувствовал себя таким бесполезным. Он держал Китая за руку и сидел рядом. Он обещал ей, что она больше не будет одна, и он останется с ней до конца, чего бы это ему ни стоило, как бы ему ни было больно смотреть, как она умирает. Он способен хотя бы на это. А потом дверь в покой для медитации сорвалась с петель и рухнула на каменный пол. Тави поднял голову, неужели пришли гвардейцы? Взятый Каним переступил через упавшую дверь и обвёл налитыми кровью глазами комнату, Каним был ранен, кровь покрывала мех на его груди и бедре, одно ухо было отрублено, на лице остался след от удара меча, растёкший челюсть до кости и выбивший глаз. Однако двигался Каним так, словно вовсе не ощущал боли, его взгляд остановился на Максе, а потом на Гае, после коротких колебаний он двинулся к Максу. Сердце Тави затрепетало от ужаса, и ему вдруг показалось, что он сейчас упадёт в обморок. К ним сумел пройти мимо Ленялова и Майлса. Из этого следовало, что они почти наверняка мертвы, а Стражи ещё где-то далеко. Тави остался один».